15. -я. После вспышки произошел небольшой хлопок. Меня обдало ветром, и я отступил на шаг. «Что за тварь?» — вырвалось у меня. Отбросив парту, я со всей силы ударил ногой по этому жуку. Но он не отлетел, как я того ожидал, а лишь слегка приподнялся, издавая при этом мерзкий звиск. Сложилось впечатление, словно он прилип или, скорее, врос в пол, и после моего неслабого пинка наполовину отодрался. Тогда я сделал еще несколько шагов назад для большего разгона и с еще большей силой ударил по неизвестному существу. На этот раз жук полетел аж до противоположной стены, заполняя аудиторию неприятным писком. Практически вместе с этим я услышал еще один хлопок, но уже более слабый, а потом все затихло. Перевернутый жук валялся на спине, слегка подергивая лапами, а Мария с Сашкой молча стояли в сторонке и пялились в одну точку. Что произошло, они вообще не понимали. Да, если честно, я и сам ничего не понял. Буквально через пару минут в класс вломилось несколько человек в серой форме. Это были сотрудники университета. И они были явно воинственно настроены. Некоторые держали в руках какие-то артефакты. Не понимая, что происходит, я было приготовился драться. Даже перстень машинально перевернул. Но когда они повнимательнее осмотрелись, то быстро опустили руки. Освещая помещение очередным странным артефактом, похожим на толстяный тубус от бумаг, они принялись скрупулезно все исследовать. Один из серых направился к противоположной стене класса, куда я запнул того жука. Он наклонился и быстро что-то сделал с ним, а потом поднялся и подошел к нам. Мужчина внимательно осмотрел каждого из нас, освещая этим фонарем. После чего сотрудники университета направились на выход, а последний произнес всего одну фразу — «Волков, проследуйте с нами». Я захотел глаза и тихо, практически про себя поинтересовался. «Да ну, во что опять я умудрился вляпаться?» «Прошу, не отставайте», — проговорил второй мужчина. «Да иду, иду», — тяжело вздохнул я. Все это время Сашка с Марией так и простояли, не произнеся ни слова. И только когда я двинулся к выходу из аудитории, они еще сильнее выпучили глаза и взглядом проводили меня, но так и не сдвинулись с места, словно им что-то мешало. Я следовал за сотрудниками, пытаясь сообразить, что же в итоге произошло и чем это все может мне грозить. Но идей было столько же, сколько и желания во всем этом участвовать. Мы подошли к уже знакомому мне лифту и отправились вниз. Я вышел на том же этаже, что и тогда, когда решился помочь Белову. Ну как решил? Мне не оставили выбора. Меня провели в один из кабинетов, где посадили за пустой стол. Кроме стола и пары стульев тут больше ничего не было. «Неужели допросная какая-то?» — пронеслось в голове. Спустя несколько минут в комнату зашел человек лет 35 с зализанными назад волосами. Подвинув ближе второй стул, он сел напротив меня. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга. Сотрудник университета явно меня изучал. А мне все меньше нравилось происходящее. И прилизанный это видел. «Итак, господин Волков», — наконец произнес Серый, — «можете не беспокоиться». «Я лишь хочу в мельчайших подробностях узнать, что именно произошло». «Хм, да я и не беспокоюсь», — спокойно ответил я. «Только рассказывать-то особо и нечего. Самому бы понять». Я ощущал его изучающий взгляд. Хоть он и делал вид, что безразлично смотрит в сторону, я знал, этот человек следит за каждым моим движением и пытается понять, вру я или нет. Только вот врать мне не было никакого смысла». «И все же постарайтесь рассказать в мельчайших подробностях», — снова повторил Серый, словно от этих подробностей что-то действительно могло измениться. «Ну хорошо», — устало пожав плечами, — ответил я. «Нас направили в данный класс для уборки, вернее, для помощи в подготовке аудитории для практических занятий. Мы пришли, начали передвигать мебель, потом остался последний стол. Когда я его поднял, увидел какую-то тварь, похожую на жука». «Насколько похожую?» — уточнил Серый. «Сильно похожую», — проворчал я. «Крылья, лапы, морда со жвалами, наверное. Тут ручаться не могу». «Прекрасно, Александр Дмитриевич», — пивнул собеседник. «Что было потом?» «Потом?» «А потом все произошло практически моментально. Яркая вспышка, хлопок. И меня обдало ветром. Ну и после этого я пнул эту хреновину пару раз, пока она не отлетела на другой конец класса». Проговорил я все, как помнил. «Ах да, ну, еще она как будто бы присосавшаяся к полу была, поэтому мне и пришлось второй раз пинать». Человек что-то хмыкнул, и только сейчас я заметил, что он все записывал. «Обалдеть! И когда успел?» Достал блокнот с карандашом так, что я и не заметил. Закончив писать, мужчина поднялся и произнес. «Я отойду на пару минут и сразу же вернусь. А вы посидите пока здесь, Александр. Быть может, еще что-нибудь вспомните». Я не стал отвечать. И сотрудник просто вышел из кабинета. Не было его гораздо дольше, чем несколько минут. В какой-то момент я уже начал подумывать о том, чтобы просто уйти. Ну а что? Он сам меня обманул со временем ожидания. В итоге тот же человек вернулся и снова сел напротив меня. Он принялся задавать различные уточняющие и наводящие вопросы. Но меня это начинало уже порядком раздражать. Может быть, сказалось ожидание или то, что я был голодным. Ну или просто мне не нравилась его зализанная прическа. Точно не знаю, но я решил вести разговор немного по-другому. «Послушайте, уважаемый», — проигнорировав десятый по счету вопрос о цветных полосках на крыльях жука, произнес я. «Скажу вам честно, меня начинает раздражать ваша скрытность и то, что вы пытаетесь что-то от меня утаить. Я понимаю, что вам нужна информация, понимаю, что вы можете говорить далеко не все, но это неправильно». «Я, в конце концов, учусь в этом же университете и с вами заодно. И Если бы вы рассказали, в чем именно дело, может, имея должное представление, я смог бы получше разобраться сам и обо всем рассказать вам». Человек смерил меня взглядом и надолго замолчал. Пауза тянулась несколько минут, и все это время Серый неотрывно смотрел на меня. Какую задачу он при этом решал, я понимал очень хорошо. «Насколько мне известно, вы уже описали расписку о неразглашении, верно?» Наконец спросил он. «Ну да», — кивнул я. «Этот разговор будет иметь тот же самый статус», — предупредил сотрудник университета. «И о том, что произошло в классе, двум другим курсантам ничего не говорите». «Вот тут я совсем растерялся. В смысле не говорить? Так они же там присутствовали и собственными глазами все видели». Но прежде чем я раскрыл рот, сотрудник продолжил, тщательно подбирая слова. «Дело в том, Курсант Волков, что вы, по сравнению с остальными участниками произошедшего, видели значительно больше. Вернее, это уже очевидно. Жук, о котором вы говорили, на самом деле является монстром класса паразитов и обладает крайне хорошей маскировкой, скорее даже невидимостью. э, -э Я пытался что-то произнести, но словно бы завис. В голове появилось слишком много различных мыслей. В смысле невидимостью? Как тогда я его увидел... А остальные почему не видели? И что же это получается? Для них я просто неистово пинал по воздуху. Откуда там появилось это существо, и почему столько времени о нем никто не сообщал? Мы будем разбираться, — продолжил мужчина. Но, судя по размерам, жук находился в аудитории как минимум несколько дней, а то и неделю. И успешно питался человеческой энергией. — Человеческой энергией? — удивленно уточнил я. — Всех вокруг? — Нет, — покачал головой серый. Как правило, только ближайшего к себе человека. Ведь ему необходим физический контакт, а это довольно неприятно. Укусы таких паразитов редко когда бывают безболезненными. Я мучительно старался вспомнить детали произошедшего в аудитории. Теперь уже для себя. Потому что возникшие вопросы требовали решения. И интерес сотрудника Клира только добавлял желание во всем разобраться. А что за свечение было и хлопок этот еще, уточнил я. «Защитная реакция монстра на то, что его заметили», — неожиданно пояснил собеседник. «Что вы почувствовали во время хлопка, Александр Дмитриевич?» «Воздухом обдало. думаю, уже совсем о другом, рассеянно ответил я. И назад чуть повело». «Понятно». Делая очередную отметку в своем блокноте, проворчал Серый и с интересом уставился на меня. «Что вы так смотрите?» — поморщился я. «У вас есть предположение, каким образом вы смогли разглядеть жука?» Нет. Сглотнув, ответил я. По лицу сотрудника Клира невозможно было понять, о чем он думает. Верит он мне или нет? Может, подозревает в чем-то? Просто спокойная полуулыбка и безразличный взгляд. В нем даже интерес появлялся очень редко. Тогда, если вы вдруг вспомните какие-либо детали, прошу вас незамедлительно сообщить нам об этом, немного помедлив, произнес мужчина. Естественно, о данном разговоре никто не должен узнать, как и о происшествии в целом. И еще одно. Возможно, вскоре вас снова попросят прийти сюда. Не удивляйтесь». Я лишь кивнул. Можно было уходить, но я не торопился этого делать. Возможно, Серый ожидал, что я постараюсь сбежать из кабинета, как только появится такая возможность. Я даже поднялся, но дальше этого дело не пошло. Все мысли крутились вокруг девчонки, которую мы встретили в аудитории. Вокруг ее поведения, взглядов, реакций... «Откуда мог появиться этот жук?» — спросил я у серого. «Мы под землей, вокруг все защищено. Многие даже не имеют права выходить на поверхность. Мы обязательно выясним способ доставки этого существа на территорию университета», — слегка улыбнулся мужчина, ясно давая мне понять, что это не мое дело. Однако того, что он сказал, было уже вполне достаточно. «Надеюсь на это», — ответил я и, стараясь не показывать, насколько тороплюсь, развернулся к выходу. «Всего хорошего! До свидания, курсант Волков!» — услышал я насмешливый голос Серого. «Удачи!» Я вышел в коридор и поспешил к лифту. Такими темпами я скоро стану ориентироваться на этом этаже, как у себя в комнате. Мозаика сегодняшних событий частично сложилась в голове, и я впервые вместо кучки разноцветных осколков увидел часть общей картины. Причем, насколько эта картина правдива, я планировал узнать прямо сейчас.